Глава тридцать третья. Вновь войдя в комнату с большими окнами, Хокер с горечью поглядел на канделябр. А когда сел, уставился на него враждебно. На улице чистили снег. Скрежет лопат по камням мостовой, раздражающе влетал Хокеру прямо в уши. Звук этот был сродни мольбе о пощаде. «Я пришел сказать...» — начал он. «Я пришел сказать, что уезжаю». «Уезжаете?» "Вас клекнула она. Но куда? Пока не знаю. Видите ли, пока я пребываю в нерешительности, думаю провести зиму в одном из южных штатов. Сейчас для меня главное уехать, а куда именно буду решать потом, но знаю точно, что далеко. Нам будет очень вас не хватать", заметила она. "Мы я пришёл попрощаться, потому что могу уехать в любой момент", продолжил он. "Порой со мной такое бывает. Боюсь, вы совсем скоро меня забудете, но хочу сказать, что, постояйте, не без некоторого удивления произнесла девушка. Вы говорите так, будто покидаете нас навсегда. Вы что, же решили больше не возвращаться в Нью-Йорк? Боюсь, вы меня неправильно поняли, сказал он. Я так торжественно обставил своё прощание только потому, что для меня это событие представляется в высшей степени важным. Возможно, когда-нибудь вы вспомните, что я за вами ухаживал, «Вы и сейчас мне не безразличны, поэтому мне не остается ничего другого, кроме как уехать далеко-далеко, чтобы...» «Вы меня понимаете?» «Но ведь и в Нью-Йорке можно уехать далеко-далеко», — заметила она. «Да, вы правы. Нью-Йорк действительно очень большой город, и с вашей стороны было очень мило мне об этом напомнить. Но в таком случае вы ничего не поняли. Вам не дано меня понять». Видите ли, в мире нет такого места, где я мог бы о вас не вспоминать. Зато есть такие, где можно будет хотя бы не думать о вас всё время. Я не буду предпринимать попыток вас забыть. А две фиалки. Первую я нашёл рядом с теннисным кортом, вторую, как вы помните, получил в подарок от вас, возьму с собой. Держите, воскликнула девушка, выдёргивая что-то из своего платья. Держите, держите. Это третья. С этими словами она бросила ему фиалку. Если бы вы не вели себя так беззастенчиво дерзко, ответил на это Хокер. Я бы подумал, что вам меня жаль, но мне не нужна ваша жалость, и устраивать трагедию у меня тоже желания нет. Я знаю, это самое обычное дело, и поэтому не хочу вести себя как тенор на сцене. Поэтому прошу вас, не жалейте меня. Я и не жалею, ответила она. Хокер поднял голову и сердито посмотрел на неё. Не жалейте, наконец произнёс он. Жалейте Скажу больше, у вас совершенно нет причин для беспокойства. Но вы, несмотря на это, унасёкся, видя, что девушка перегнулась через подлокотник стула и посмотрела вниз, с таким видом, с каким ребёнок, перегнувшись через бортик фонтана, пытается разглядеть что-то на дне. Моя фиалка упала на пол, сказала она. Вам да не её нет никакого дела, да? Нет. Они оба уставились на цветок. Наконец, молодой человек встал и взял его в руку. У меня такое чувство, что эту фиалку мне буквально швырнули в лицо. Но я всё равно её сохраню. Вы достаточно жестокий человек, но это до да хранит нас Бог, лишь скрепляет любовь мужчины и любовь женщины. Не стоит говорить дамам такие слова. Действительно, не стоит, серьёзным видом ответил он. Но, судя по вашей реакции, вам их говорили и раньше. Она окинул его долгим взглядом и сказала: Думаю, вы там в стиле за мою невинную дерзость. Боже праведный, вы безнадёжный, воскликнул он. Знаете, переступив сегодня порог вашего дома, я действительно чувствовал себя в каком-то смысле как тенор на сцене, но потом вашими стараниями успокоился. Давайте поговорим о вещах более невинных, предложил он, но тут мотнул головой. Впрочем, нет, никаких невинных вещах разговора не будет. Поверьте, я не храбрец, и это всё для меня чересчур. Он протянул руку и добавил: "До свидания". "Вы уходите?" "Да, ухожу". "По правде говоря, я не думал, что так наскучу вам своим визитом и что вызову с вашей стороны столько недовольства. И вас не будет очень-очень долго". "Очень-очень долго", он передразнил её. У меня теперь три фиалки. Не забывайте, что третью я взял даже несмотря на то, что вы швырнули мне её в лицо. Это будет напоминать вам о том, каким покорным я был в своей преданности. А когда перед вашим взором станет образ двух других фиалок, вспомните, каким я выглядел дураком. Осмелюсь предположить, вы не станете оплакивать какие-то три цветочка. Не стану, согласилась она. Особенно тот, что швырнули мне в лицо. Эта фиалка была щедрым подарком. Я не шел ряла вам ее в лицо. Она уставилась в пол, немного подумала и прошептала: "И подарок этот ничуть не щедрее сделанного тем вечером в пансионате. Мило с вашей стороны мне это говорить". Она по-прежнему не поднимала глаз. "Знаете", произнёс Хокинг, "очень трудно уезжать, оставляя себе в впечатлении полного идиота. Поэтому прошу вас, скажите вы, в самом деле считаете меня шутом, да?" Она ничего не ответила. Потом подняла глаза и бросила на него быстрый, кипевший возмущением взгляд. «Вот вы и пришли в ярость. И что я вам такого сделал?» В голове девушки царило полное смятение. На глаза ей в мгновение окна вернулись слезы, и она вдруг воскликнула. «Хорошо! Уезжайте! Уезжайте! Да, пожалуйста! Я хочу, чтобы вы уехали!» При виде такой разительной перемены Хокер замер, как громом поражённый он сделал два шага вперёд и произнёс слово прозвучавшее с изумлением и восторгом что сделав над собой героические усилия девушка медленно подняла голову и встретилась с ним взглядом в её печальных глазах полыхали вызов и гнев позже она рассказывала что в тот момент он был потрясающе смешон